длительности полёта с призами кое-кто уже записался. У меня много друзей-энтузиастов. Хотите участвовать? Спасибо. Если найду время. Ну, на скорую. Пока, сказал Уильямс и вразвалку зашагал к пикапу. Частный предприниматель, осново-основ американской системы Единоличный владелец дельтаплана Уильямс мрачно оглядел свой грузовичок и злопнул ногой шину. Напевая себе под нос, Майкл возвращался в город. Первая удача за целое утро, подумал он, я полчаса не вспоминал о норме. Глава 13. По вечерам, после обеда в гостиничной столовой, Майкл и Ева Хегнер гуляли. А рядом с ними высагивал Сенбернар. Хотя снега попрежнему не было, кое-кто из гостей, заказавших номера заранее, уже приехал. И теперь они с Надеждой поссматривали на капризное небо. Майкл старался ни с кем не сближаться, и если туристы и догадывались об отношениях между хозяйкой отеля и игорным лыжным инструктором, то они держали свои мысли при себе. В конце дня небо заволакло, луна скрылась за облаками, и Майкл прихватил с собой карманный фонарик, чтобы освещать путь. За обедом Ева молчала, и Майкл подумал, не дошёл ли до неё слух о том, что днём он сидел в баре с Эннбель Ферстек. в жемуществе миссис Харрис конца концов не поднимая головы и не отрывая взгляда от пятна света у себя под ногами я высказала завтра с этого дня положение меняется поедет мой муж а сказал майку он не знал какой реакции ждала от него ева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 Элена не приглашала Майкла в дом, а он не хотел узнанием его увидеть. Он уже познакомился со вкусами Евы по её манере одеваться, потому как она обставила гостиницу и управляла ею, и не сомневался, что убранство дома удовлетворит самым строгим требованиям мистера Хегенера. Он не видел фотографии её мужа и ничего не знал о нём, кроме того, что она сообщила Майклу в первый день. Турз не представлял себе ни его внешнего облика, ни манер держаться. Вероятный мистер Хегнер, скобренный, вечно кашляющий, почти неподвижный старик с воспалёнными глазами, думал Майкл. "Наверное, смущённо сказал он, мне пора подыскать тебе другое жильё". "Я об этом думала, сказала Ева. Я тебе кое-что покажу". Они подошли к большим воротам с каменными столбами и двумя массивными распахнутыми железными створками. Отъезд до усадьбы к дому вела гравийная дорога. "Войдём внутрь", сказала она. Сразу за воротами чуть сбоку стоял небольшой кирпичный коттедж. Ева вытащила ключ, открыла дверь, зажгла свет. "Заходи, заходи", сказала она. Стоя у двери, он ощутил слабое доновение тёплого воздуха от включённого калорифера. Это домик привратника. Пол сохранился с той поры, когда здесь ещё были привратники. В просторной гостиной стояли старинные масляные лампы, с подведённым к ним электричеством. Обитая потёртым бежевым шёлком викторианская софа с гнутыми ножками